Нелинейное планирование. Вместо системы. Планирование принято считать сугубо рациональным действием. Взял разлянованную тетрадку, поставил цифры от 1 до 10, заполнил графы и живешь от пункта к пункту. Люди часто используют обобщенные, унифицированные, не кастомизированные способы планирования, которые завязаны на бизнес-процесс, а не на человека. Любая из этих систем предлагает вынести за скобки все, что может помешать выполнять план. Между тем за скобки приходится выносить очень многое. Как только мы принимаемся что-то планировать, одновременно с рациональностью вступает в действие множество невидимых факторов. Наш характер. Насколько подробным будет планирование? Насколько долгосрочным? Насколько перестраховочным или смелым? Все спланировано плотно и жестко или предусмотрены отклонения, пустоты. Реальная, а не декларативная цель планирования. Одни планируют, чтобы перестраховаться, другие — для галочки, третьи — по привычке, четвертые — чтобы успокоиться, пятые — чтобы воодушевить себя на подвиги и так далее. Привычки планирования. В уме или в гаджете… Ментальная карта на клочке бумаги или устное обсуждение с партнером — простой список, висящий перед глазами или многоуровневая сложнейшая система, учитывающая все. Настроение при планировании. Один и тот же человек будет планировать по-разному, исходить из разных желаемых результатов и по-разному оценивать ресурсы, находясь в разном состоянии. Если оставить все эти факторы за кадром и считать, что планирование сугубо рационально, это будет, как я выражаюсь на тренингах, посвященных планированию, топор под вашим компасом. То есть скрытая мощная сила, которая будет сама планировать вами. Универсальное линейное планирование просто не может учитывать наши текущие особенности. Оно их игнорирует или предлагает с ними справиться. Но нашей рациональности не удается отформовать жизнь и от того, что все этим самообманом пользуются, он не перестает быть самообманом. Лучше вместо этого познать и признать свои факторы планирования и пользоваться ими самому. Вот что предлагает мой метод коучинг-экшен взамен линейного планирования. Знать свои временные пруды. Обычно у нас есть понимание того, к кому мы в большей степени относимся. К тактикам или стратегам но это очень грубое деление. Например, Анна хорошо умеет окинуть взглядом свой день и вместить в него огромное количество актуальных дел. Ее идеальный временной пруд — сутки, как у внутридневного трейдера. Когда нужно планировать что-то на конец месяца, Анна уже не так уверена в своей интуиции. Конечно, она все равно занимается средне-долгосрочным планированием, но там она в большей степени пользуется готовыми шаблонами. И если посмотреть на процент выполнения, он будет явно не выше 30. То есть планирование не слишком эффективно. Наоборот, Игорь очень хорошо чувствует, что должно произойти в течение года. И все это в итоге сбывается и прорастает. Но если попросить его разбить план на мелкие фрагменты, Игорь почувствует ту же неуверенность, что и Анна. И, скорее всего, эти планы будут для галочки. Масштаб временного пруда Игоря — месяцы временного пруда Анны — часы. Среди нас есть не только скорее тактики или скорее стратеги, но и множество промежуточных вариаций. И люди, которые больше, чем стратеги, ставящие цели длиннее, чем время их жизни, и передающие их своим последователям, ученикам, и совсем краткосрочные тактики. За этим стоит индивидуальный способ ставить цели и мотивировать себя — нормальная адаптация к нейрохимии собственного мозга. Задание. Мои временные пруды. Спросите себя, в каком временном пруду я как рыба в воде? А в каком мне тесно или слишком просторно? Хорошо ли я планирую на месяц вперед? Случилось ли мне задавать себе пятилетние планы и выполнять их? Что для меня комфортнее? Знать пять конкретных ступенек, которые лежат прямо передо мной, и дать себе лишь приблизительные ориентиры по цели? Или твердо поставить более далекую цель, не конкретизируя ступеньки, по которым я буду двигаться? Возможно, в разных сферах жизни мне комфортно в разных временных прудах? В работе готов к дальним стратегиям на 2-3 года, в частной жизни люблю спонтанность и тактические маневры в пределах 1-3 месяцев. Забудем о том, что эффективный человек должен мыслить на 5 лет вперед и одновременно отлично расставлять приоритеты на неделю. Займемся тем горизонтом планирования, который нам виден лучше, чем другим, и за счет этого слабые стороны будут в какой-то мере уравновешены сами по себе. Запланировать паузы. Даже люди, которые очень любят планировать и ходить по нарисованным ими самими клеточкам, иногда неосознанно сопротивляются собственному планированию. Это происходит потому, что как только мы что-то запланировали, мы задействовали лобные доли мозга и выключили спонтанность. А значит, уменьшили удовольствие даже от любимого дела. Легко понять это на примере секса по расписанию. Линейное планирование снижает мотивацию. Это закон. Поэтому успешным планировщикам часто становится скучно жить, а тем, у кого много желаний и драйва, так трудно планировать. Есть, правда, люди, которые любят планирование само по себе. Их драйвят четкие планы клеточки и сам процесс их заполнения. Многим кажется, что вот это и есть истинное планирование, к которому стоит стремиться. На самом деле, если кому-то удалось действительно загнать в план абсолютно все, он может быть уверен, что 10 раз упустил самое главное. Любовь в конечном завершенным спискам — способ сделать вид, что неопределенности не существует, игнорировать возможности, которые дает нам спонтанность. Это не значит, что планировать не нужно. Это значит, что наряду с планированием надо видеть неопределенность, которая дарит энергию и неожиданные шансы. Сопротивление планированию происходит потому, что оно дает упорядоченность, но снижает энергетичность. Полезно осознать, на какой позиции мы находимся на шкале неопределенности предсказуемость Мой альтернативный подход к планированию состоит в том, что вовсе не обязательно начинать планировать с расстановки дел по временным клеточкам. Я советую сделать наоборот. Начать с планирования пауз, свободного времени, отдыха, необязательных дел. Попробуйте открыть ваш планировщик и внести туда каждый рабочий день после обеда полчаса неспешной прогулки и созерцания окрестностей. Какими бы они ни были, хоть промзона, хоть шумные улицы города, такая прогулка помогает освободить голову, сочетая движение и созерцание. После такой прогулки вторая половина рабочего дня станет такой же эффективной, как первая. Ежедневный час, в который вы занимаетесь нерегулярной активностью — работа, спорт, быт и так далее, а любимыми делами по выбору. Идете в кафе с подругой-другом, играете в настольные игры, смотрите сериал. Лишний свободный от работы час в пятницу вечером. Если для вас такое осуществимо, лишние полдня, возможно, не каждую неделю. Прогуливать уроки бывает очень полезно. 4-5 часов подряд в выходной день для полного переключения. Поездка на природу, в парк, поход в кино и ресторан, встреча с друзьями и тому подобное. Время без гаджетов. Проанализируйте, насколько вы можете снизить остроту необходимости быть на связи 24 на 7. Отключайте уведомления и, когда возможно, сами гаджеты. Делайте паузу в этом виде активности, как и в любом другом. Этот подход противоположен традиционному, когда в сетку вносятся сначала самые жесткие приоритеты — встречи в определенное время или проекты, по которым наступает дедлайн. Факт тот, что таким образом составленный план не только не поощряет лени прокрастинацию, но и помогает перевернуть приоритеты и успеть больше. Свободное время без планов помогает нам быстро понять, чего мы хотим сейчас, что драйвит нас в этот момент. Спонтанно выпить кофе и обсудить какой-то проект или проблему? Побыть в одиночестве и получить неожиданный инсайт? Планирование пауз позволяет вовремя отдохнуть, получить дополнительную энергию и потом работать эффективнее. Пример. Кирилл владеет рестораном, и жалуется на то, что ему все надоело. Я сравниваю его с эмелье, который дегустирует вино. Представьте себе, что после первой пробы вам надо промыть рот чистой водой. Вы ощущаете вкус воды, и потом делаете еще сет. Вы поговорили, вышли на улицу, и тут же без паузы идете в другое место. Но вам нужно погулять пять минут и повспоминать что-то и у вас начнет проходить это чувство пресыщения и отсутствия будущего. Попробуйте сначала запланировать паузы или необязательные, но приятные дела. Обязательно оставляйте в графике абсолютно свободное время, на которое вообще ничего не запланировано, и в которое вы сможете спонтанно решить, что хотите делать сейчас. И когда свободное время оставили, посмотрим, что осталось на наши твердые и незыблемые планы. А заодно проверим, точно ли они такие уж незыблемые. Может быть, их можно подвигать или даже отменить? Именно такое планирование позволяет вовремя подключаться к нашим индивидуальным источникам энергии, лучше понимать приоритеты и чаще сверять их со своей мотивацией. Экзистенциальное планирование. Кроме наших любимых временных прудов, у каждого существует большое время жизни. Вся жизнь, которую мы по-разному воспринимаем в разные моменты времени. Поэтому наши планы будут очень разными. Например, если человек серьезно болен, его главная надежда — выздороветь. Когда он убеждается, что опасность миновала, будущее начинает восприниматься иначе. Вы в своем сегодняшнем кризисе также воспринимаете время собственной жизни не так, как воспринимали до него, и не так, как будете воспринимать после. У нас всегда есть какая-то точка за горизонтом, которую мы хотим или не очень хотим видеть. Это не принято называть планированием. Это называют экзистенцией, смыслом жизни. Но это тоже планирование. Это разметка далекого будущего. И понятно, почему она не может быть подробной. Там поставлена одна точка, лежит один камень, как в игре «Го». По мере продвижения будет понятно, куда можно положить второй. Экзистенциальный горизонт постоянно меняется в зависимости от погоды в нашей голове и сильно влияет на все более мелкие временные пруды, вплоть до дня. На этом основаны популярные, но не имеющие особого смысла вопросы вроде «Предположим, вам осталась неделя, месяц. Как вы проведете это время?» Намного полезнее знать свой реальный экзистенциальный горизонт. Почаще всматриваться в него. Осознавать, как меняются чувства по этому поводу, в зависимости от событий дня или года, настроения людей вокруг. Если мы будем знать этот мощный фактор, который планирует нами, мы легче сможем понимать, почему нам хочется планировать, так или иначе. упражнение Мой экзистенциальный горизонт сегодня. Далее приведено несколько фраз, которые я предлагаю вам закончить трижды. В первый раз сделайте это сегодня. Во второй раз через неделю. в Третий раз спустя 2-3 месяца. Поставьте себе напоминание, чтобы вернуться к ним спустя время. Это также элемент планирования. Если вы не знаете, как закончить фразу, просто ставьте на бумаге прочерк рядом с каждым ответом ставьте дату его написания надеюсь через год я боюсь через год я надеюсь через три года я боюсь через три года я надеюсь через семь лет я боюсь через семь лет я при выполнении этого упражнения я чувствую последняя фраза самое важное распространенные чувства моих клиентов, находящихся в кризисе. Недоверие к себе, страх, тревога. Они говорят, я не хочу загадывать, и даже я боюсь накликать беду. Многим кажется, что мысль материальна, причем в обе стороны. Они боятся мечтать, чтобы не разочароваться, и боятся озвучить плохие прогнозы, чтобы те не сбылись. По мере выхода из кризиса, Клиенты начинают более спокойно относиться к экзистенциальному планированию. Они уже могут сказать «Через пять лет я собираюсь быть там-то и делать что то не плея через плечо и не стуча по дереву». Ясно, что это может не сбыться, и все знают лучший способ заставить Бога посмеяться. Важно понять одно. Долгосрочные планы нужны не нам будущим, а нам настоящим. Они нужны нам прямо сейчас, чтобы лучше видеть дорогу. Неважно, насколько далеко мы уедем по этой дороге, возможно, свернем, но заглядывать вдаль полезно. В работе с одним моим клиентом, Рудольфом, я использовал метафору дальнего света. Я сказал, что в своем нежелании видеть будущее он как бы отказывается включить дальний свет. Никто из нас не знает, сколько продлится поездка, но это ведь не значит, что впереди ничего нет. Неопределенность не является разумной причиной отказываться от долгосрочного планирования. Другая метафора — отказ от близорукости. Доказательная офтальмология знает — лучшая профилактика близорукости у детей — ежедневные несколько часов на свежем воздухе. Почему? Потому что снаружи наш глаз перенастраивается на то, чтобы смотреть вдаль. Это еще одна причина, по которой полезно гулять. Метафора же состоит в том, что для хорошей аккомодации необходимо постоянно менять дальность зрения, видеть то микромир у себя под носом, то далекие холмы и перспективу улиц. Но главное — экзистенциальные планы помогают не терять из виду большие смыслы вашей жизни, вашего пути. В этом плане они — лучшая антикризисная программа. Мы еще раз поговорим об экзистенциальном планировании в главе 7. Субъективное время В рамках моего метода коучинга экшен я предлагаю признать, что кроме линейного времени жизни — минуты, месяцы, годы — у каждого из нас есть наше собственное субъективное время. Так я называю наше личное переживание, восприятие времени, то, как оно для нас изнутри ощущается. Например, чего-то ожидаем и торопим время, а когда плохо, оно ползет. Есть время, когда все катится как по маслу, и время, когда приходится тянуть лямку. Если вы когда-либо избегали смертельной опасности, то помните, что время после нее ощущается как подарок. Все это разные времена. В них мы по-разному и планируем, и выполняем планы. Именно в нашем субъективном времени, которое мы воспринимаем по-разному, мы достигаем своих субъективных вершин и падаем в субъективные ямки. Хотя можем думать про себя, что это не так, и что мы преуспели, потому что очень здорово умеем не опаздывать на самолёт и перелетать из точки А в точку Б. Да, это полезные навыки, но ядро истинного планирования не там. Оно в умении понимать, как вы воспринимаете своё время. Упражнение «Ваши субъективные времена» я предлагаю вам вспомнить и записать ситуации из жизни, в которых время обладало разными характеристиками. Напишите, как вы в тот момент воспринимали будущее, планировали. Например, время мучительно тянулось, когда я болел ковидом. Мне было безумно скучно, я не мог дождаться, когда выздоровею и строил тысячи планов на свое освобождение. Вы можете также вспомнить одно-два собственных субъективных времени, которые я не упомянул. Время мучительно тянулось, когда… Время летело, когда… Мне хотелось остановить время, когда… Я не замечал, как проходит время, когда… Цель упражнения в том, чтобы увидеть, как по-разному мы воспринимаем время в разных состояниях. Это восприятие не ошибка не какой-то баг, который надо торопиться исправить. К счастью, нам не удастся избавиться от различных состояний, все они нам нужны. Очень важно осознавать, как они влияют на нас, иначе топор под компасом нашего планирования неизбежен. Именно те вещи, которые при линейном планировании считаются помехами и выносятся за скобки, зачастую самые главные. Быть полностью рациональным невозможно и не нужно. Выполняться будет только тот план, в котором достаточно пустых клеточек для дающей шанса неопределенности и для вашей собственной спонтанности. Лучший способ быть эффективным — не загонять себя в схему, а познавать и использовать собственные индивидуальные ограничения и возможности. Дорога есть всегда. Если минутку подумать… Становится очевидно, что не меняться с течением времени невозможно. Даже если вам кажется, что вы стоите на месте или повторяете самого себя, вы каким-то образом меняетесь. Как пошутил один из моих клиентов, вдохновение выглядит красиво только на полотнах художников. Я вдохновенно работаю десяток лет, и если изобразить это в ускоренной перемотке, получится, что я просто сижу, смотрю в экран, а моя попа становится шире, шире, шире. Тем не менее, сознательный импульс движения или изменения отличается от движения невидимого и неизбежного. Когда мы хотим трансформироваться, выйти из кризиса, сменить направление, мы проявляем и тратим больше воли, больше энергии. Пытаемся планировать и рационализировать, включать интуицию и продумывать стратегию. Прослушав эту главу, вы, возможно, нашли для себя новые инструменты принятия решений и планирования. С ними вам будет легче двигаться вперед по пути выхода из кризиса.